Том 10. Страницы 59-64, 183-185, том 11, страницы 57-61. Соловьев. Том 7. Страницы 278-279, том 8, страницы 373-384. Белоруков, Сношение России с Кавказом, кушева Народы Северного Кавказа, страницы 268-269 и 287-288. После завоевания Казани и Астрахани Московия смогла успешнее контролировать передвижение Орды Больших Нагайцев. Между ветвями правящего дома нагайцев не было согласия. Некоторые мурзы были готовы признать сюзеренитет московского царя, другие были настроены враждебно и поддерживали восстание казанских татар и марии черемисов а также набеги крымских татар. В 1587 году ведущий мурза больших нагайцев Уруз Согласился сотрудничать с русскими, а в 1600 году, во время царствования Бориса, Мурза и Штерек, официально объявил себя вассалом русского царя. Очерки том 3, страница 481, Новосельский, страница 34, 40. Обобщая выше изложенный очерк военной и внешней политики Московии в царствование царя Федора, мы должны сказать, что в основном она была успешной и значительно улучшила международное положение царства. Нет сомнений, что политикой в целом руководил Борис Годунов. Однако Боярская дума тоже играла активную роль в ведении иностранных дел. Глава посольского приказа «Дьяк» Андрей Щелкалов умело содействовал Борису. В 1594 году Андрея заменил его брат Василий. Тонкий польский наблюдатель не случайно назвал Бориса вторым Адашевым. Действительно, главные направления деятельности Бориса были те же, что у Адашева, приоритетное внимание татарской проблеме, а не балтийской, и стремление избежать войны с Польшей. Напомним, что Адашев в конце сороковых и 50-х годов XVI -го столетия являлся одним из главных воплотителей евразийских планов правительства царя Ивана IV. Покорение Казани и Астрахани привело к продвижению русских в татарский мир, открытию путей на Кавказ, побережье Каспия, в Сибирь и улучшению положения русских в борьбе против крымского ханства. Борис продолжил дело, начатое Адашевым. Роль Бориса Годунова в создании Русской Евразийской империи весьма значительна. Это было официально признано в титуле, пожалованном ему царем Фёдором, содержатель, царств Казанского и Астраханского. Помимо многих других обязанностей, на Бориса возложили управление Казанским приказом, которое включало и ведение сибирскими делами. Чтобы обеспечить русскую колонизацию на восток, юго-восток и юг, защитить русские поселения от нападений крымских татар и нагайцев, а также для контроля над Казанскими татарами и Мари, постепенно была построена сеть укрепленных городов. Эта система следовала плану, разработанному князем Михаилом Воротынским в 1571 году. Важнейшими из новых городов на Средней Волге и в районе Нижней Камы стали Санчурск, построен в 1585, Самара, 1586-й, Уфа в Башкирии, 1586-й, Царицын, 1588-й.